Выходит, что дурак, спиной ответил участковый, разве умный человек станет тебя, к заведующему, приревновывать? Анискин опять повернулся к Дуське и спросил Ну вот почему ты к этому завклубу возвернулась? Что он ручки целует и на музыке играет. Дуська не ответила. Она медленно сползла с сундука, еще медленнее подошла к окошку. Прильнув к наличнику плечом, посмотрела на улицу. По небу ползла голубая кудрявая тучка, приближалась к солнцу, и от нее на землю отражались тоже голубые кудрявые лучи. Они растрепанным пучком падали на реку, и в этом месте, где они подрагивали, вода была изумрудной. Приглушенно вздохнув, Дуська полуотвернулась от окна, пошевелила полными понижневшими губами. На ее лицо падал свет от реки. Глаза продавщицы мягко голубели. — их ты! — вполголоса проговорил участковый. — Как в кино любовь-то? — Ну, а я пошел. Анискин открыл дверь, просунул в нее половину пуза, переставил через порог ногу, но опять-таки не ушел. Такой был от Танискин, что всегда уходил не сразу. «Евдокея!» «А Евдокея!» — позвал он. «А ты не видала, кто еще возле клубу обретался, когда вы с этим фертом выходили?» «А кроме Гришки никого!» — вполголоса ответила Дуська. «Никого!» «Выходит, ты, Гришку, видела, а ферт нет?» Я за в клубу глаза отводила. Ах, Евдокея, Евдокея, прокудахта Лонискин. Ах, ах, ах!» Потом участковый из дускиной комнаты выбрался окончательно. Снова прошел мимо сельповских богатств, магазинов запахов и выбрался на улицу, где ничейный пес полкан в лопухах уже не лежал, а стоял, глядя в окно. Вот полкан ты есть, полкан сказала Нискин, потрепывая пса по загривку. — Сейчас к тебе сама Евдокея выйдет. — Она выйдет. — Полкан ты есть, Полкан! Отпустив загривок Полкана, участковый заинтересованно прищурился. — Интересно, — подумал он. — Шибко интересно, что все приметы на Гришке сторожевом сходятся. После этого он энергично пошел домой обедать глава пять победов участковой как всегда улегся спать чтобы не бродить по полуденной жаре поспав же выпил пять стаканов чаю посоветовался с женой глаферой насчет младшего сына Витьки, который шляется в утреннее время у клуба и в часуок в восьмом выбрался на улицу на ходу запихивая в карман газету правда а другой рукой застегивая пуговицы на воротнике рубахи. С тем и другим делом участковый справился удачно, улыбнулся сам себе и широко осмотрелся по сторонам. Сентябрьская деревня была обычной. Лежала на дороге тяжелая коричневая пыль, тихая и невредная для колес. Шли по улице два древних старика с пасажками дед Крылов, и дед Голдобин. Мальчишка катил железное колесо от тележной ступицы, у палисадников краснели рябины, посверкивали катышки, черемухи. Дома за деревьями казались тихими, примолкшими, уменьшившимися от того, что на окнах и крышах лежал отблеск розового солнца. Участковый охотно пошел по пыльной дороге. По вечернему времени он дышал легко, Коби поэтому не прижимался, чтобы веяло прохладой, а двигался прямой улицей, и минут через пятнадцать оказался возле колхозной конторы. Голос председателя Ивана Ивановича слышался через открытое окно. И только тогда Анискин сообразил, что сегодня воскресенье. «Ах, ах, ха ха подумал он. «Это ведь страсть, как время быстро бежит. Вчера была суббота, сегодня воскресенье, а завтра...» Завтра уже понедельник. — Так, — сказал вслух Анискин, — эдак.